Но отец не заметил моего недовольства. А если бы заметил, не посчитался бы с ним. Держа письмо в руке, он продолжал. «Итак, Фрэнк, в своем письме от 21 числа прошлого месяца ты извещаешь меня» — тут он стал читать письмо вслух, «что в таком важном деле, как выбор жизненного пути и занятий, я по своей отцовской доброте Несомненно, предоставлю тебе, если не право голоса, то хотя бы право отвода, что непреодолимые, да, так и написано, непреодолимые, я, кстати, сказать, хотел бы, чтобы ты писал более разборчиво, ставил бы чёточку на «Т» и выводил петлю в «Е», непреодолимые препятствия не позволяют тебе принять предложенную мной программу». Это говорится и пересказывается на добрых четырех страницах, хотя при некоторой заботе о ясности и четкости слога можно было бы уложиться в четыре строки. Ибо, Фрэнк, в конце концов все это сводится к одному, ты не хочешь следовать моему желанию». «Не хочу ни то слово. При настоящих обстоятельствах, сэр, я не могу». «Слова значат для меня очень немного, молодой человек», — сказал мой отец, кому непреклонность всегда сочеталась с полным спокойствием и самообладанием. Не могу. Это, пожалуй, вежливо, чем не хочу. Но там, где нет налицо моральной невозможности, эти два выражения для меня равнозначны. Впрочем, я не сторонник поспешных действий. Мы обсудим это дело после обеда. Оуэн. Явился Оуэн. Не в серебряных своих сединах, которые вы некогда чтили, ибо тогда ему было лет 50 с небольшим, но одетый тот же или в точности такой же костюм светло-коричневого сукна, в таких же жемчужно-серых шелковых чулках, в таких же башмаках с серебряными пряжками и в плесерованных батистовых манжетах, которые он в гостиной выпускал наружу, но в конторе старательно заправлял в рукава, чтобы не забрызгать чернилами, изводимыми им ежедневно в немалом количестве. Словом, Оуэн – старший клерк торгового дома «Осбалдистон» и «Трэшем», важный, чопорный и тем не менее благодушный, каким он оставался до самой своей смерти. "Оуэн, сказал отец, когда добрый старик горячо пожал мне руку, вы сегодня отобедаете с нами и послушаете новости, которые Фрэнк привёз нам из Бордо от наших друзей". Оуэн с почтительной благодарностью отвесил церемонный поклон. В те дни, когда расстояние между высшими и низшими подчёркивалось чуждой нашему времени резкостью, подобное приглашение означало немаловажную милость. Памятным остался для меня этот обед. Глубоко встревоженный и даже несколько недовольный, я был не способен принять в разговоре живое участие, какого ждал от меня, по-видимому, отец, и слишком часто отвечал неудачно на вопросы, которыми он меня осаждал. Оуэн, колеблясь между почтением к своему патрону и любовью к юноше, которого он когда-то качал на коленях, старался, подобно робкому, но преданному союзнику государства, подвергшегося нападению врага, найти оправдание каждому моему промаху и прикрыть мое отступление, но эти маневры только пуще раздражали отца и, не защищая меня, навлекали его досаду также и на доброго моего заступника. Проживая в доме Дюбура, я вел себя не совсем так, как тот конторщик, осужденный гневить и в вечности отцовский дух, исписывая с танцами грозбух». Но сказать по правде, я посещал контору не чаще, чем это казалось мне необходимым, чтобы обеспечить себе добрые отзывы со стороны француза, давнишнего корреспондента нашей фирмы, которому отец поручил посвятить меня в тайны коммерции. Главное свое внимание я уделял литературе и физическим упражнениям. Отец мой отнюдь не порицал стремлений к развитию как умственному, так и телесному. Человек трезвого ума... Он не мог не видеть, что они служат каждому к украшению, и понимал, насколько они облагораживают нрав и способствуют приобретению доброго имени. Но он тешил свое честолюбие мечтой завещать мне не только свое состояние, но также планы и расчеты, которыми надеялся приумножить и увековечить оставляемое им богатое наследство». Любовь к своему занятию была мотивом, который он счел наиболее удобным выдвинуть, настойчиво призывая меня стать на избранный им путь. Но были у него и другие причины, которые я узнал лишь позднее. Искусный и смелый он был неукротим в своих замыслах. Каждое новое предприятие в случае удачи давало толчок, а также и средства к новым оборотам. Он, казалось, испытывал потребность, подобно честолюбивому завоевателю, идти от достижения к достижению, не останавливаясь для того, чтобы закрепить свои приобретения, и еще того менее, чтобы насладиться плодами побед. Постоянно бросая все свое состояние на весы случая, он всегда умело находил способ склонить их стрелку на свою сторону, и, казалось, его здоровье, решительность, энергия возрастали, когда он, воодушевленный опасностью, Рисковал всем своим богатством. Он был похож на моряка, привыкшего смело бросать вызов и волнам, и врагам, потому что вера в себя возрастает у него накануне бури, накануне битвы.